Глава пятая. Но ну, что скажете? спросил граф почтенное собрание, когда подросток вышел. Я считаю, нам такие проблемы не нужны. Так вы же слово дали. Мы не можем его нарушить, высказался Мак, и в голосе у него мелькнуло ехидство. Не можем, пропустил мимо уши подкол кустаря граф. Меня беспокоит, что он может что-нибудь натворить и нас подставить. А парень не глупый. Пошёл плечами барон Амброс. Да и проблема он нам принести не сможет. Барон считали правой рукой графа, его глазами и ушами в империи. Несмотря на то, что этот ещё молодой мужчина редко появлялся на торжественных приёмах, в окружении графа его также видели редко. Он постоянно оказывался в тени, но тем не менее многие великие рода знали его как одного из самых опасных людей в государстве. Именно этот человек карал всех врагов рода Лимбитов, где бы они ни были. Руки у него были очень длинные. Мало кто мог себе позволить его оскорбить даже за глаза, не говоря уже про то, чтобы выразить своё презрение ему в лицо. "Поясни", потребовал граф. "Даже если случится так, что этот сопляк в будущем убьёт визиря, то ещё вострашно в этом не будет, если всё правильно сделать. Макабду Захир попал в большую опалу у султана". И сейчас стремительно теряет своё влияние. Не удивлюсь, если он вообще не сможет подняться. Разумеется, богатство, земля и люди у него остались. Но поддержки Султана у него нет. Как мне донесли верные люди, на него уже несколько раз было совершено покушение. Вроде как за мага Айзареком стили, но это не точно. К тому же, предок этого визиря виновен в смерти одного человека из нашего рода. Так что тут мы будем в своём праве. Род Лимбитов никого не прощает, и рано или поздно карает за нанесённую обиду. Мне кажется, господин граф, что ему в этом деле стоит помочь. А, его ещё обучать надо, буркнул Мак. На это может уйти не один десяток лет. Ну и что? пожал плечами барон. Кристаллы у паренка есть, забирать их, как я понял, никто не собирается, а сильный маг нашему роду лишним не будет. Нам нужны маги. Каждый год все границы империи в огне. «Если честно, что-то мне не верится, что этот мальчишка простой крестьянин или выходец из трущоб». «Слышали, как он говорит? Вроде бы всё правильно. А разве не образованные люди так разговаривают?» «Думаешь, он дворянин?» – уточнил граф. «Не знаю. Может быть, просто был слугой при дворе, игрушкой одного из отпрысков аристократов. Насколько мне известно, читать и писать он тоже умеет. Сомневаюсь, что его этому в трущобах обучили». Что думают остальные? Оставляем парня у себя или всё же стоит изгнать этого из рода? Все единогласно проголосовали за то, чтобы оставить паренька в роду. Вреда от него пока никакого, а вот польза он в будущем может принести много. Граф решил всё же забрать у него большую часть кристаллов, причём и в этом его поддержали. Гораздо надёжнее, если кристаллы будут храниться в родовом замке, а не на шее у слабого мага. Не хотелось бы их лишиться. Это и для его же безопасности будет лучше. Зачем лишний раз других одарённых провоцировать? После того, как обсудили такое немаловажное дело, тут же началось обсуждение других вопросов. Соседи опять планировали оторвать кусок земли от Имберии, а все войны государства всегда касались рода лимбитов. Когда я вернулся в комнату после допроса графа, который узнал о кристаллах, мне стало как-то не по себе. Эгона тоже была от подобного не в восторге, хотя мы понимали, что рано или поздно о них узнают. Даже возникала мысль сбежать. Благо, что охрану к нам не приставили, и возможность удрать у нас была. Ну, впрочем, решили понадеяться на честность графа. К тому же, после того, как он своими глазами увидел принятие клятвы богами, может, не рискнёт нам вредить. 2 часа просидел как на иголках, а потом пришёл Мак с какими-то книгами. Как оказалось, он тоже возил с собой несколько, и у барона Бернарда также имелись свои запасы. Зачем они ему, я не понял, может, по случаю достались. В общем, ушлый старикан начал просить последние книги мага Айзарека. Мол, старые, которые он приобрёл в начале своего магического пути, его не интересуют. В общем, спорили мы с ним, как два торговца на базаре. Мне даже удалось выбить из него обещание, что во время нашего путешествия в родовой город Лимбитов он меня немного потренирует. А впрочем, книги он мне тоже выдал. Правда, не такие значимые, как я ему, но хоть с возвратом. После этого меня снова вызвали к графу. На этот раз он был один, даже слуг не было. Ты понимаешь, что тебе не стоит таскать с собой все твои кристаллы. Сразу же перешёл к делу граф. К подобному разговору я уже был готов. Эгонна предупреждала, что кристаллы скорее всего у меня попытаются забрать. Возможно, не навсегда, но всё же тут упираться не стоило. Всё равно других вариантов нет. Откажусь отдать, тут же найдут причину выгнать из рода, а потом устроят на меня охоту. отдавать такую драгоценность в чужие руки тоже очень не хотелось, но я всё же смог себя пересилить. Сколько в моих руках оставите? тут же уточнил я. "Пяти хватит. Ну не переживай, когда используешь один из них, тебе сразу же восстановит их численность. Никто твоё добро забирать не будет". "Хорошо", вздохнул я, после чего высыпал кристаллы на стол, оставив себе опять штук. Разумное решение, одобрил мои действия глава рода. Всё. Можешь быть свободен. Только запомни, что тебе и за пять штук могут голову отрубить. Будь осторожен. К тому же тебя ищут много магов, и не только они. Думаю, разных охотников за головами тоже хватает. Наконец-то род своих убеждений бросает, но и мы не все сильные. Сколько мы ещё должны были находиться в городе, я не знала. Да и мне это было не интересно. Вот что меня на самом деле интересовало, так это то, что у меня наконец-то начались настоящие занятия по магии. Правда, очень скоро моё веселье закончилось. Маг Грегор. Так звали самого сильного одарённого рода, того самого старика, который меня чуть не убил. Так вот, он не собирался меня учить круглые сутки, уделял всего по паре часов в день, но и этого хватало. Хотелось бы сказать про его имя, оно тоже было длинное, пришлось мне его выучить, но обращался я к нему только как к господину магу, как и все остальные. А в общем, на задний двор, где тренируются воины, он пришёл с недовольной рожей. Видно, не нравилось старику, что придётся кого-то учить. Сразу к учебному поединку мы не приступили. Он уселся в кресло, которое ему вынесли, и начал мне рассказывать всё, что знает. Причём эта сволочь заставила меня стоять на жаре, сам сел в тень, а мне указал место, где требовалось внимать его мудрым словам. А ведь тоже можно было в тень встать. Но нет. Он лучше голову в сторону повернёт, но мне немного напакостит. Нужно отметить, что к своей задаче он отнёсся ответственно. Рассказывал доходчиво и интересно. Даже такой незнающий человек, как я, его понимал. Хотя некоторые вещи мне уже были известны. Например, что более слабый маг может победить сильного, правда, если удача будет на его стороне. Даже я могу соперничать со средним магом, только недолго. Но если он отвлечётся, то смогу его убить. Впрочем, средний маг запросто убьёт таких, как я, из десяток. Так что лучше мне от них держаться подальше. Какое-то время смогу что-то изображать, но недолго. Главное, насколько у меня хватит силы и умений отклонять заклинания своего соперника. Маг тут же продемонстрировал свои умения и мою никчёмность. С ходу выпустил три заклинания, да так быстро, что я сообразить ничего не успел, не говоря уже о том, чтобы их когда отбить. А очень у него эта ловка получалась. То есть на одно моё заклинание он мог отправить штук 5, а может и больше. Так что я ему явно не был соперником. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы у меня была возможность убить этого мага. Особенно если учесть, что маги друг друга видят, тем более сильные, если не прячутся, как я с помощью артефакта. Только и мне радоваться придётся недолго. Когда стану сильнее, то никакой артефакт меня не скроет. Хотя для всех магов буду казаться более слабым, часть моей ауры будет поглощаться артефактом, а отбивать заклинания лучше таким же, которые в меня послали. Даже маг не смог объяснить, почему так. Вообще поединок магов походил на поединок простых мечников. Так же дерутся до той поры, пока кто-то не сможет парировать удар или просто ошибётся. Впрочем, не из-за этого я чувствовал себя после учёбы с магом скверно, а после того, как выходил с ним на поединок. «С заклинанием он меня не учил, но зато с радостью выходил на учебные дуэли, где буквально меня размазывал. Ничего я не мог сделать. Само собой, использовал он не сильные заклинания, так что даже о случайном убийстве не могло быть и речи. Больше всего ему нравилось ударять меня порывом. Это сильный ветер, который буквально валил с ног. Мне такое заклинание уже было известно, и я даже пытался его отклонить, но только не очень получалось. Просто не могу попасть в нужное место». Это как сместить в сторону быстрый удар более сильного соперника. Если сначала маг был зол, что ему приходится меня обучать, то потом он, видимо, вошёл во вкус. Меня швыряло по всему двору, который к слову был выложен камнем. Поэтому синяки и садины стали для меня обычным делом. Лечить он меня не собирался, так что приходилось этим заниматься и гоне. Благо, что в городе можно было купить отличные зелья. Я их напитывал своей магией, чтобы улучшить их свойства, а потом вообще стал делать сам. как оказалось, крестьяне уже собрали часть трав, и несмотря на то, что мы уезжали, отдали их мне, передали через Лаара. Мужчина рассказывал нам, как они печалились, что всё так произошло. У них всё же оставалась надежда, что я хоть и уеду, но недалеко, в столицу баронства переберусь и будет возможность ко мне по старой памяти обращаться. Сначала старому магу нравилось надо мной издеваться, но потом ему это наскучило, и он придумал новую забаву, начал меня бить с волоча На вид он не очень сильный человек, я бы даже сказал, что слабый, но от его пощечин у меня едва голова не отлетала, а во рту появлялся солоноватый вкус. Бил он меня после каждой ошибки, которые следовали одна за другой. При всём этом он не объяснял, что мне нужно делать и как, не говорил, где именно я допустил ошибку, ему было плевать. Лишь спустя неделю мне первый раз удалось отбить его заклинание полностью». и мне даже не нужно было смещаться в сторону, пытаясь уйти от прямого удара. Я даже сам не ожидал, что получится. Мой магический взгусток ударил точно по краю его. Старик тоже был удивлён, хоть и не пытался показать вида. Тут же нанёс ещё один удар, но его и парировать уже не смог. А вот со следующим опять получилось. На следующий день я умудрялся отбивать 9 из 10 атак. Ну, конечно, если бы он работал в полную силу, то ничего бы у меня не вышло. удивляло то, что он выбрал именно порыв ветра для начала тренировок, не самое сложное заклинание и не опасное для жизни. Старик даже снизошёл до ответа, когда я, как будто размышляя вслух, высказал свои мысли. "Ну это очень удобное заклинание", сообщил мне Грегер. "Иногда, когда нужно проломить строй противника, выбирают такое место, где нет мага, ставят его в ряды воинов, и он проламывает им дорогу. Причём это может сделать даже относительно слабый маг. Но так есть же более действенные заклинания, сказал я. А почему именно это? Ну, потому что вреда мало, пожал плечами старик. А ну начнёшь ты и полить огнём, и что? Загорятся воины, а то и земля, а потом туда наши солдаты придут, так им всё это мешать будет. А это я не говорю про более опасные заклинания. Впрочем, это простой пример. Бывает по-разному. Я могу сейчас же перейти на огненные заклинания, тем более тебе они известны. Но только тогда тебе придётся лечить не ушибы, а ожоги. Не надо, отказался я от такой сомнительной радости. Делайте как сами считаете нужным. После того, как у меня начало получаться отклонять в сторону порыв ветра, мы перешли на сосульки. А вот тут всё было намного опаснее. Но несмотря на то, что опыта у меня пока мало, хотя за несколько дней уже понабрался, мне даже удалось отбить первую. Правда, и самому пришлось немного уйти в сторону, чтобы пропустить снаряд. А вот со второй ничего не вышло. Сасулька вошла мне в плечо, да так, что пробила его насквозь. На брусчатку хлынула кровь. Даже не знаю, специально ли маг пытался меня покалечить или у него действительно получилось это случайно. Но и он не остался безнаказанным. У него из носа потекла кровь. А вроде бы какой пустыак, но старик воспринял это как предупреждение богов. Поэтому даже оказал мне помощь, оттолкнув Лаара, который уже сосуетился вокруг меня. И, естественно, после такого ранения про тренировки на некоторое время можно было забыть. Я даже рукой шевелить не мог. Впрочем, они возобновились сразу же после того, как мы в голове с графом отправились в родовой город Лимбитов. Недолго я был в этих краях, как и являлся свободным магом. Время провёл с пользой. Бегал по городу, выбирал качественную, но крепкую одежду. Благодаря Грегору у меня крайне быстро изнашивалась одежда, приходилось это учитывать. Да, я теперь член рода. на выходить на тренировку со стариком в хорошей одежде не хотелось. Вроде бы и золото имеется, но только неизвестно, как дальше жизнь пойдёт, когда мы в город прибудем. Платить мне пока никто не собирался, а жить на что-то нужно. Да ещё и эго на слааром постоянно меня подкалывают, мол, господин маг, когда жалование давать начнёшь? Устали уже на тебя бесплатно работать. Надеюсь, что они просто так шутили. Эгона занималась с воспитанием детей, присматривала за ними, а вот Лард меня вообще отходить перестал. Надел все доспехи, да так и исполнял роль моего телохранителя. Это было не лишним, потому как то, что я бестову силы род прирос ещё одним магом, не останется секретом. К тому же меня теперь приглашали на ужин, и я был обязан являться на него в балахоне как маг, а не как простой воин. Приходилось соответствовать. А в общем, очень скоро слух обо мне разойдётся. Уверен, многие узнают, откуда я вообще взялся. А само собой этот отряд даже и не думал от кого-то прятаться. Граф любил удобства, останавливаясь на ночлег только в деревнях, а не в чистом поле. Конечно, все местные деревни были окружены чистоколом, но никто даже не помышлял запереть ворота и сесть в осаду, опасались такого мощного отряда. Обидится граф, так он любое из этих поселений возьмёт штурмом. Это если не считать магов. Меня всё же взяли под какой-то присмотр, потому что едва мы приближались к очередной деревне, как сразу же приходил один из слуг и указывал на дом, в котором я размещусь со своими друзьями. Как-то так. Забавно, но обратно мы ехали через деревню Речную, так что снова увидел знакомых крестьян, которых совсем недавно спасала от мора. Таких важных гостей выбежал встречать сам староста. За постой хорошо платят, вот и шевелится. Тоリカ графу его не пустили, поэтому он пришёл к моему фургону. Видно сразу его узнал. Мало того, в это время слуга что-то задержался, и старец едва ли не волоком потащил меня в свой дом. Там мы и заночевали. Такая настойчивость мужчины меня удивила, а потом заметил, что у него больна жена. Вот и помог ей в меру своих сил. А в общем, теперь наш отряд двигался обратно в Центральную империю. Амака и Зарек советовал держаться подальше от обжитых мест. Из-за этого у Эгоны с Ларом постоянно возникали споры. Мол, надо было вообще не вылезать, сидеть тихо и крестьянам не помогать. Тогда бы никто о нас не узнал. Только на вопрос, а каким чудесным образом я могу стать в глуши сильным магом, женщина не могла найти достойного ответа. Но всё равно с упорством поднимала этот разговор снова и снова. Благо, что вскоре возобновились тренировки, и мне было чем заняться. А после них было уже не до разговоров, раны лечил. Маг всё так же продолжал обстреливать меня сосульками. Ранения были, но только вскользь. Видно он сделал какие-то выводы и теперь не пытался калечить меня сразу. Толк в тренировках был. Я хоть начал понимать, каким образом мне лучше отбивать выпущенные сильным магом заклинания. Если не считать скорость, то так и можно было отбивать. Главное точно нанести свой удар. Этот навык я и оттачивал. Кстати, дело пошло намного веселее и быстрее, не как в самом начале. В общем, я даже немного расстроился, когда впереди показались стены столицы рода лимбитов.